Лето выдалось длинное, знойное. Они не неслись вперёд, сломя голову. Между парком и Овцепикскими горами лежит добрый десяток стран, и их путь, как вынужден был признать Хьюл, превратив со сплошное веселье. Хотя, надо признаться, последнее слово многие гномы зачастую трактуют по-своему. На развлеки себя сам они каждый раз собирали аншлаги. Впрочем, к этому все уже привыкли. Юные актёры превзошли себя. Они забывали текст и начинали резвиться в своё удовольствие. В столате весь третий акт Гриттеллины и Мелиуса был представлен публике в обрамлении декораций из второго акта «Магических войн». Однако никто даже не заметил, что величайшая любовная сцена в истории разыгрывается на фоне исполинской приливной волны, поглотившей полконтинента. Возможно, всё объяснялось тем, что роль Гретелины исполнял Том-Джон. Так или иначе, публика замерла и сидела как месту пригвождённое, после чего Хьюл велел Том-Джону поменяться ролями с напарником при выступлении в следующем зале. Если, конечно, можно назвать залом хлев, выкупленный на день у одного крестьянина. пригвождающая игра Мелиуса была такова, что пробила бы шкуру самого древнего тролля. Даже несмотря на то, что Гриттелину теперь играл юный притчуд, который относился к ролям довольно поверхностно, беспрестанно заикался и ещё только предвкушал своё окончательное избавление от угрей. На следующий день, когда они оказались в какой-то безымянной деревеньке, давным-давно утонувшей посреди необъятного капустного поля, Хьюл поручил Тамджону выйти на сцену в образе старика Мискина из «Развлеки себя сам». Именно эта роль в своё время принесла заслуженную славу отцу там Джона. Было чистейшим безумием поручать её исполнителю, чей возраст ещё не перевалил за сорок. Подушечка под камзолом и нанесённые тушью морщины ещё никогда не получали у публики признания. Самого себя Хьюл в стариках не числил. Его папаша, несмотря на свои двести с хвостиком, по-прежнему выдавал в день по три тонны железной руды. Но тут ему впервые довелось почувствовать себя стариком. Когда там Джон, приволакивая ногу, уковылял со сцены, душа Хьюла на один мимолетный миг вобрала в себя душу этого толстого старика, пропойцы, который, закусивший у дела, бьётся за истины, до которых давно никому не дело, и всё ещё цепляется одной рукой за спинку Фаэтона, несущегося по дороге времён. Одной рукой, потому что другой он показывает смерти, Один весьма неприличный жест. Конечно, все эти переживания были не вновь, Юлу. Всё это он пережил, когда писал роль. Пережил, но не прожил. Однако новая пьеса подобным завораживающим действом не обладала. Её давали несколько раз, просто чтобы посмотреть, как пойдёт. Нет, до конца спектакля никто не расходился. Но после его окончания театр пустел буквально за одну минуту. Никто не бросал на сцену тяжелых предметов. Ни один человек не дал на нее нелестный отзыв. Как же могло такое случиться с пьесой, оснащенной всеми необходимыми составляющими успеха? Не в традициях ли театра показывать зрителю, как злые правители получают в конце концов по заслугам, а образ ведьмы всегда считался лакомым кусочком сценического действа. Появление в пьесе «Смерти» вообще следовало считать находкой а какие великолепные реплики были у смерти. И всё же, слепо перемноженные, все эти блестящие детали дробились, мельчали и превращались в этакую шумовую завесу, которая в течение двух часов творилась на сцене. Поздно ночью, когда актёрское братье наконец отходила ко сну, Хью забирался в какой-нибудь фургон и начинал яростно перекраивать своё детище. Он переписывал сцены, вычеркивал целые монологи, вставлял на их место новые. Однажды надумал ввести в сюжет шута, лично отрегулировал некоторые из недавно приобретённых машин. Все усилия пропали в туне. Пьеса напоминала некую замысловатую картинку, которая с близкого расстояния одаривала россыпью прелестных откровений, но превращалась в мутную кляксу. Стоило отступить от неё всего на два шага. Когда вдохновение убыстряло ход, Хьюл даже пытался менять стиль. Те актеры, что вставали пораньше, постепенно привыкли к зрелищу лужайки, усеянной по утрам отходами сценического производства, напоминающими белые литературного вида грибы. Один из самых странных перлов Том Джон даже сохранил. Первая ведьма. Он что-то не торопится. Пауза. Вторая ведьма. Он обещал явиться. Пауза. Третья ведьма. Он обещал, но так и не явился. У меня последний тритончик остался. Припасла для него, а он взял и не явился». Пауза. «Вот что!» — не выдержал наконец там Джон. «Тебе нужно отдохнуть. С заказом ты справился безукоризненно. Никто не требовал, чтобы ты сочинил нечто сногсшибательное». «Этого требую я сам», — ответил Хью. «Чего-то здесь не хватает». «Никак не могу понять, чего». «Ты абсолютно уверен в необходимости привидения?» — спросил Том Джон. Судя по тону его голоса, сам он в необходимости призрака не был столь убеждён. «Оставь в покое привидение», — ряхнул Хью. «Сцена с призраком вообще лучшее что я когда-либо написал. Я просто подумал, что, может, это лучшее стоит приберечь для другой пьесы». «Привидение не обсуждается, кстати». Зрители уже ждут.